Глава десятая. Ты не понимаешь. Этого только не хватало. Дэн в з в о л н о в а н н о выглянул в окно гостиной. Из-за его спины был виден лишь поднимающийся к небу столб дыма. Планетарша произнесла сквозь зубы: Вряд ли это совпадение. Считаешь это из-за Макса? – спросил Дэн. Сам подумай. Нерман поравнялась с ним и указала на меня. Много ты видел осколков красного спектра без надзора. Сколько ты вообще видел звездных осколков? Я не видел, а живу мягко скажем дольше тебя. Ты хоть подумал, кому он мог принадлежать? Но что может понадобиться кому-то от простого осколка? Вмешалась Фри. Если бы это была та часть души, что несет сознание, мы бы уже давно это поняли. Да, но он все равно полон эфира и воспоминаний, и я даже не знаю, что из этого более опасно. Да, н а т в е р н у л с я от окна. Нужно убираться. Не хочу выяснять, что происходит, по крайней мере сейчас. Он взял меня и Фри за плечо, но ничего не произошло. Не могу переместиться, удивился он. Почему не выходит? Хотел сразу за мост махнуть. Помрачнела Нерман. Когда происходит атака на поселение, образовывается барьер, который перемещением не преодолеть. Даже внутри него оно будет заторможенным, пока не устранится проблема. Ты серьезно? – опешил Афри. ч е р т выругался д а н Я буквально видел, как его мысли носятся со скоростью света. д а н стукнул кулаком о ладонь. Нужно сейчас же уходить. Скоро должны прибыть протекторы, может они отвлекут внимание. А почему нам самим не попросить у них помощи? – спросил я. Все дружно обернулись ко мне, храня на лицах все тоже чувство неопределенности, словно стояли у койки тяжело больного. В тот момент я старался не думать о чужой части души, находившейся внутри меня. Одна лишь мысль об этом нагоняла дрожь. Мы же выяснили, что я не имею отношения к тьме. Происходящее со мной Паскаль не сможет игнорировать. Однако Фри в нерешительности качнула головой. Это еще хуже. Такие метаморфозы, Макс, поверь нам, нельзя подпускать к тебе протекторов еще пару дней точно. Вплоть до 30 ноября, когда смотрителем станет змееносец. Давайте обсудим это, когда будем в безопасности. Обронил д а н и указал на прикрепленный над камином шар индикатор. Тот заливался красным. Лицо Фрии с к а з и л о с ь в злобе. Тьма. Но это не могут быть просто сплиты, заметил д а н Они слишком тупые и слабы, чтобы пробить защиту поселений. Здесь почти не осталось ни охраны, ни населения, заявила Нерман. Большая часть отправилась в Аргентину н ы за небеса, отдать последнюю дань памяти Верховной. Нельзя больше тянуть. Дан вскинул правую руку. В ней блеснула голубая вспышка, создавшая кровное оружие — боевую шпагу из мерцающего серебра. Ее рукоятка из черного камня украшалась крохотными розами. Нужно выбирать наименьшее зло. Он улыбнулся н е р м а н довольно убедительно. Спасибо, что выручила нас. Я, как обычно, у тебя в неоплатном долгу. Рванув дверь, мы выскочили на мороз. Между высоких строений, соединенных мостами и арками, расходился лабиринт улочек. Над дорогами, вымощенными камнем, витали фонари, свет которых отражался в каменностеклянных стенах домов. Причудливые скошенные крыши блестели синевой. Знамена света висели на каждом углу, но жизнь, будто оставила эти места. Вдали сверкнул а еще одна вспышка, грохот, новый поток густого черного дыма. Мы ринулись в противоположном направлении к выходу из поселения. Впереди на просторной улице мелькнуло движение. Несколько оставшихся в городе стражников выпускали на свободу огромных каменных тварей. Дело явно пахнет керосином, р а з выпускают метеороидов, сказала Фри. Трехметровые создания состояли из мелких темных камней, но не были похожи друг на друга. При л ю б о м и х д в и ж е н и и слышались сотни перестукиваний, как если бы кто-то переворачивал кузов полной булыжников. Из пустых глазниц вырывалось пламя. У каждого существа оно было различного цвета. Многочисленные трещины вспыхивали яркими всполхами о огня и искры взметались в морозный воздух. Один из стражей что-то с командовал и двух метеоридов о отпустили в проход между домами. Те с потрескивающим ревом бросились в сторону очередного взрыва. Оставшийся отряд двинулся в том же направлении. К счастью удачи им! – выдохнул д а н и повел нас дальше. Каждый встречающийся нам на пути индикатор вспыхивал красным свечением. Я буквально слышал, как по венам текла моя собственная серебряная кровь. Из-за поворота на нас выскочило двухметровое существо, покрытое черной слизью. Оно скалило рваную пасть и размахивало длинным хвостом. Я рефлекторно выхватил стрелу из колчана и выстрелил, благо навыки позволяли делать это быстро и практически без промаха. Она угодила с плиту прямо в распахнутый рот, и прикрепленный к ней снаряд взорвался. Все, что было выше живота, разнесло в клочья. Черные ошметки разлетелись во все стороны, едва не попав на нас. Отовсюду слышались посвистывающие рычания и приглушенный топот. Сплиты наступали. Мы попятились. Все проникающий свет. Внезапно донеслось от Фри. Сизый туман, с т е л я щ и й с я по земле, обволакивал мою обувь. Он взялся из отбрасываемой домами тени и становился все плотнее. Дымка бурлила и колыхалась, пока не приняла твердые, крайне странные и мерзкие очертания. Я не сразу понял, на что смотрю. Оно просто появилось из ниоткуда, в десятке метров от нас, будто просочилось из-под земли, словно серо-черное месиво дыма и праха. Я даже не мог толком осознать, из чего сделано это существо. В память тут же врезались два черных глаза, напоминающие выгоревшие впадины. Чем дольше я в них вглядывался, тем скорее вязкий страх расползался по телу. За т ы л к о м я ощущал, что мои друзья испытывают то же самое. Неправильно, неестественно, страшно. А затем оно открыло перекошенный рот, такой же черный и выгоревший, и холодно п р о ш и п е л о «Почему ты не пришел?» Исходящий от вари дым всколыхнулся. Бежать, нужно бежать. Но я не мог ступить и шагу. На грудь будто упал тяжелый камень. Казалось, моя душа р ь я н о пытается найти хоть одно воспоминание или подсказку о происходящем, но натыкается лишь на провал. Мысли в конец покинули голову, оставив в ней рокочущий гул, порождаемый ужасным существом. Я искала тебя, – заявил оно медленно подавшись вперед по каменистой дороге. Почему я не убегаю? А затем создание пронзительно закричало: «Где она, Максимус?» Где ты ее спрятал? Последняя фраза хлыстом ударила по сознанию. Огонь во мне вспыхнул, приводя в чувство, и я решительно выхватил вторую взрывную стрелу. Увидев ее, тварь зашипела и подалась назад, но снаряд уже был пущен. Прогрохотал взрыв, и я толкнул о столбеневших товарищей. Уходим. Они будто вышли из транса. Черные тени з а с к о л ь з и л и по стенам. Сплиты полезли из каждой щели. Фри немедля метнула в них световую бомбу. Та раскрылась, озаряя пространство серебряным сиянием, прожигая в шкурах твари огромные раны. Раздались истошные вопли, от которых волосы вставали дыбом. Осознание требовало только одного — бежать. Казалось, что нестись быстрее невозможно, но мы преодолевали оставшиеся расстояния с невообразимой прытью. Светлые звезды, что это была за дрянь? — выкрикнула Фри и обернулась к Дану. Ты хоть раз в жизни видел что-то подобное? Нет. Растерянно отозвался тот. Это не похоже ни на кого из заоблачников. Ни разу не испытывал подобного при виде темных. Кто из них способен вводить в такой ступор? Прямо на ходу Фри бросил а еще одну бомбу между домами. Там б л е с н у л а вспышка, вслед за которой послышался безумный животный вой. Вряд ли мы теперь это узнаем, запыхавшись, заявила Фри. Макс ее подстрелил. Нет, ответил я. Чем бы это существо не было, оно все еще живо. Звон в ушах не исчез ностих. Тварь была где-то здесь. Оно назвало твое имя, сказал Дэн. Откуда это существо его знает? Почему считает, что ты что-то спрятал? Слишком много вопросов и слишком мало времени, чтобы во всем разобраться. С нашей высоты уже виднелся мост. Все поселение располагалось на нескольких уровнях. Нам лишь требовалось спуститься по лестнице на два яруса ниже и преодолеть последнее скопление домов. Но пересекая широкую площадь, мы услышали грохот, после чего проломив толстый забор, на дорогу прорвался шар из огня и черни. Это был один из метеороидов. Фри вовремя вытолкнул меня из-под града булыжников. Существо металось из стороны в сторону, разбрасывая вокруг себя синие искры. В каменную спину вцепились два сплита, меньше его на треть. Твари беспощадно раздирали когтями твердую шкуру метеороида, пытаясь добраться до главного центра эфира. Вот только им серьезно мешало беснующееся синее пламя. Извернувшись, метеороид схватил одного сплита своей чудовищной пастью, больше похожей на ковш экскаватора. Из громким хрустом переломил трепещущееся тело в один укус. Второго он просто раздавил. Яростно ударившись боком о забор и проделав в нем еще большую брешь, из этой бреши немедленно показались новые твари. Откуда их столько? – вырвалось у меня. Не время выяснять! – с к о м а н д о в а л Дан быстро огибая побоище. Метеороид оглушительно в з р е в е л когда на него накинулась целая стая сплитов. Он давил их лапами, разгрызал челюстями. Но недобитые восстанавливались, а другие со стервением е н просачивались внутрь него. Пламя каменного гиганта ослабевало, движения замедлялись. Кто-то из плитов оглушительно в з в ы л от чего желудок у меня свернулся комом. Обернувшись и увидев, что несколько существ отделились от стаи и ринулись за нами, я ч е р т ы х н у л с я и, едва замедлившись, выстрелил в одного из них световой стрелой. Она прожгла его серебристыми лучами, и монстр упал навзничь. Остальные продолжили погоню. Дана обернулся и направил на них левую руку, в которой уже образовался манипуляционный круг. Но применять его не потребовалось. Откуда-то грянул выстрел. Унесущегося впереди сплита подкосились ноги. Попавший в него снаряд разорвался от мощного взрыва оранжевого светозарного огня, и неистовый жар растопил весь находящийся поблизости снег. Пламенная стена в мгновение ока сожрала остальных монстров, и если бы Фри не выскочила вперед вовремя, создав барьер, мы последовали бы за ними. Пока пламя билось о еле видимую стену, я посмотрел наверх. Там, на крыше одного из домов, виднелся силуэт, п е р е з а р я ж а в ш и й ружье. Даже отсюда я заметил его синий мундир. "Протекторы тут", сообщил я. "Давно, п о р а скрипнул зубами д а н Теперь требовалось убегать от других врагов. Когда мы покидали площадь, трое протекторов уже зачищали оставшуюся стаю сплитов, р е з в я щ у ю с я на п о г а ш е м теле метеороида. Осталось миновать последний ярус с домами до спуск к мосту. Но только ступив под защиту строений и узких переходов, я осознал, что мы здесь не одни. Со всех сторон слышался топот. Несколько монстров выскочили нам навстречу и тут же угодили под смертоносные лучи световой бомбы. Я крепко зажмурился, а открыв глаза, увидел в о с с т а н а в л и в а ю щ и е с я тела и за ними знакомую фигуру, чей взор был намерто в нацелен на меня. Признаться, даже сплиты в тот момент показались мне р а д у ш н е е л у ц е м рявкнула Сара и п у л и бросилась к нам. Дан попытался загородить меня, но внезапно напавшее чудище отвлекло его внимание. Не будь протектор столь юрким, он уже оказался бы в капкане челюстей. ф р и ж е столкнулась со второй тварью. Едва я поставил блок, как по моим рукам был нанесен яростный удар. Отпрянув на пару шагов, я сразу понял, что дело плохо. Кажущаяся хрупкость Сары с л х в о й компенсировалась годами тренировок. От следующей атаки мне удалось отстраниться, но девушка предугадала это и сделала подсечку. Я потерял равновесие, а она воспользовалась этим, схватила меня за руку и силой перебросила через себя. В глазах заребила от боли. Я растянулся на земле, но вместо того, чтобы думать о хрустнувшем позвоночнике, выхватил нож. Действуя на одних лишь рефлексах, я попытался полоснуть Сару по ноге, но та увернулась и с разворота всекла мне сапогом по скуле. Вот тогда боль стала трудно игнорировать. Протекторша просто выбила нож из моих рук и немедля закатала рукав. Вокруг ее запястья загорелись синие метки, образовывая манипуляционный круг перед ладонью. Ты вернешься в Саларум, угрожающе сказала Сара, буравя меня холодным взором и притягивая за воротник рубахи. И в этот раз я прослежу, чтобы тебя обнулили. Однако только она попыталась совершить манипуляцию, как что-то вдруг громко хлопнуло, и шар белого света отшвырнул ее к стене. Протекторша упала, а я пораженно уставился на Дана. Он одновременно наставлял пистолет на Сару и вытаскивал шпагу из груди рассыпающегося сплита. Дан выстрелил снова, но в этот раз в монстра, о теснившего т Фри в угол. Черная слизь загорелась, и Фри наконец поразило отвлекшееся существо в ц е н т р эфира. Дан быстро помог мне встать. Что ты с ней? Выдавил я с ужасом глядя на оцепеневшую Сару. Жить будет. Я же пальнул небольшой концентрацией светозарного огня, а не поджег ее. д а н толкнул меня в сторону моста, когда девушка пошевелила рукой. Я все равно в ссылке по указу Паскаля. Так чего мелочиться? Уже убегая, я обернулся и увидел, как Сара подняла голову, бросая на меня взгляд. Будь в нем злоба, ненависть, досада, мне было бы намного легче. Но там не было ничего. Лестница, последний рубеж. Она была выдолблена в скале и опоясывала ее на четверть, выводя к свободе. Внизу лишь темнота и погрузившиеся в нее стволы сосен. Внезапно раздался еще один выстрел. На этот раз не огонь, а настоящие пули. Не споткнись я секундой ранее, и мел бы дыру в плече. Позади нас возникли двое вооруженных протекторов. Одним из них была Сара. Я почему-то ожидал увидеть с ней Стефана и не прогадал. Его лицо было сковано ярой решимостью. Я испуганно затаил дыхание, когда Стефан вновь наставил на нас дуло. Он стрелял на поражение, в этом не стоило сомневаться. Фри еле успела возвести барьер, защитивший меня от заряда светозарного огня. Не так и м н и з о с т я м я тебя учил! – крикнул Дан Стефану, не останавливаясь. Буду рад продемонстрировать на тебе все, чему обучился сам, – рявкнул протектор. Бегущая позади него Сара метко швырнула нам под ноги запечатанную в стекле манипуляцию. Та пролетела еще на метр вперед, а, разбившись, пустила по лестнице глубокую трещину. Земля под нами предательски задрожала, расколотые булыжники падали в бездонную пропасть. Разлом расширялся, но ни у кого не возникла мысли остановиться. Пришлось прыгать. Фри едва не оступилась, благо я успел поддержать ее. Преследовавшие нас протекторы не затормозили и с разгона преодолели образовавшийся разрыв. Как там насчет перемещения? Надрывно поинтересовалась Фри. Нельзя еще. Отозвался д а н Я бежал позади остальных и только ступил на мост, как почувствовал крепкую хватку. Стеф цепился в мой рукав, но я выскользнул, при этом коснувшись кожи на его руке. Из души вырвалась страшная, оглушительная метель. Мне показалось, что она проникла в реальный мир и теперь разрушала мост. Если через Фри я ощущал защиту, то здесь о б и т а л а с б и в а ю щ а я с ног злоба на целый мир. Зверский мороз ударил по коже. а слуху ловил никак не подходящий к обстановке звук, перекрывавший вой ветра. Тиканье часов, холодное зловещее, словно отмеряющее что-то. Оно приносило с собой другое чувство, крепкое и потаенное, намного превосходящее простую злость. Тик-так, тик-так. Я упал поперек каменных плит моста едва не перевалив за край. н е п р и я т е л и остались стоять на твердой земле. Дан уже выскочил передо мной, наставив на Стефа манипуляционный круг. с т е ф в свою очередь вытянул вперед пистолет. Лишь сейчас я впервые оглядел враждебных протекторов и удивился, насколько же потрепанными они кажутся, оба в какой-то пыли, расхристанные, а на лице в о д о л е и еще и пятна, с п е к ш е й с я крови. Ты не сделаешь этого, сердито произнес с т е ф н из-под л о б ь я глядя на Дана. Не навредишь мне. А вот за тебя я уверенно сказать не могу, сухо ответил тот. Вы сбежали, да еще и выставили меня придурком. Это был смертный приговор. возмущенно воскликнула Фри. Вы не понимаете всего происходящего. А что до придурка, то ты и без нас прекрасно отрабатываешь это звание. д а н закивал. Паскаль ошибался. Тут д е л о намного. Это не имеет никакого значения. Оборвала его Сара. В отличие от в з в е д ё н н о г о Стефа, который даже не пытался сохранять х л а д н о к р о в и е и был готов взорваться в любую секунду, девушка казалась раздражающе спокойной. Решение суда и смотрителя не подлежат оспариванию. Стефан пронзил меня взглядом. Вы не лучше этого выродка, если помогаете ему. Он перевел внимание на Дана. Ты как полоумный мечешься и с у е ш ь с я куда не надо, самолично испоганивая себе жизнь. Еще и Овна подбил на предательство. Я бы и так это сделала, прошепел Афри. Бежать вам некуда, отрезала Сара. Барьер распространяется до той стороны, а там уже ждет еще один отряд. Если сдадите сами, то лишь отправитесь в ссылку. Его обнуление все еще в силе. Дан кивнул на меня. Не сомневайся, прогудел Стеф. Я полагал, что придется драться. Даже Фри была готова нанести удар. Пораздумав пару секунд, д а н сжал пальцы в кулак и насмешливо выдал: "Не катит". Манипуляция сработала. Послышался громкий треск. Железные тросы моста вспыхнули и оторвались от крепления. Ветер засвистел в ушах, все органы разом прильнули к спине. Падение ускорялось. Дна не было видно. Я крепко зажмурился в ожидании удара. Я очнулся в снегу. Потребовалось некоторое время, чтобы вспомнить, как дышать. Признаться, я поразился, что все еще жив. Голова страшно кружилась, но даже в двоящихся образах мне удалось угадать исполинские стволы сосен, а также огни монсиса на вершине скалы далеко над нами. Нельзя грохнуться с такого расстояния и выжить. Однако вопреки всем законам неподалеку вскочил Дан и, вскинув руки к небу, радостно рассмеялся. Получилось! Воскликнул он: "Звезды, какой же я гениальный!" В соседнем сугробе зашевелилась Фри. Она поправила слетевшие очки и болезненно прищурилась. "Что, какого чёрта случилось?" Тут она вспомнила все произошедшее и метнулась к Дану, который продолжал осыпать себя похвалами. "Ты что устроил?" Фри разгневанно толкнула его в ребра. "Мы могли умереть, не в мою вахту!" с довольной улыбкой ответил протектор. Я все-таки смог воспользоваться меткой. Я предположил, что барьер поселения имеет форму сферы, а ей принято где-то заканчиваться. Мое перемещение вновь заработало. Сложновато было только вовремя дотронуться до вас, ведь вы разлетелись, как полоумные утки. Неужели можно вообразить, чтобы я не справился с опасностью? Да. Фри топнул ногой. Да н а б и ж е н н о покривился. Вероятно, ты недооцениваешь мои бесподобные навыки. Пока они переругивались, я продолжал лежать, не замечая, как медленно кочнею. е Хотелось просто замерзнуть и оттаять, когда весь этот бедлам завершится. Но проблема заключалась в том, что я и был причиной происходящего. Я сжал в кулак а н е м е в ш и е пальцы и поднялся. Мои спутники копошились и шумели, едва не дойдя до драки. Внутри все кипело от раздражения. д а с к о л ь к о можно? Не вытерпел я. Протекторы вопросительно на меня посмотрели. ф р и о жесточе натянувшая д а н а за л а ц к а на отпустила его. Я продолжал негодовать. о р е т е спорите, мы едва не померли. Дан попытался вставить слово, но не успел. Мне было трудно остановиться. Я только недавно очнулся с потери воспоминаний. Одной из опаснейших трав м нашей профессии, а все обратилось в этот дурдом. Какого хрена меня пытаются отловить все, кому не лень? Сколько это будет продолжаться? Вы, вы привели меня сюда, чтобы убедиться, что с моей душой все в порядке, а вместо этого обнаружили редчайшую аномалию. Макс, мы все решим, попыталась успокоить меня Фри. Да? Во мне оказалась часть посторонней души. Не самое приятное ощущение, знаешь ли. А если я начну видеть чужое прошлое и у меня пойдет сдвиг по фазе, ты и сейчас особо адекватным не кажешься, отметил Дэн. На меня слишком много навалилось. Я схватился за волосы. Как же мне не доставало знаний об окружающем мире, но почему они остались именно в исчезнувшей части души? Как? Как это можно разрешить своими силами? Мало того, что протекторы хотят меня обнулить, так за мной еще и пришли орды сплитов и та непонятная тварь. Что это вообще было? Они охотятся за осколком звезды? Мне-то что с ним делать? Мы не сможем найти мою часть души без посторонней помощи. Такими темпами нас скорее прикончат. Звезды, почему все это происходит именно со мной? Я громко выдохнул. Остальные продолжали слушать. Мой голос зазвучал чуть спокойнее. Мне хочется во всем разобраться и найти выход, но я не вижу его. Надоело, ничего та не понимаю. А ты думал, что решение проблемы всегда на виду? Веска спросил Дан. Дело действительно сложное, но поверь моему многовековому опыту, выход найдется всегда. Нужно лишь расставить приоритеты. В нашем случае требуется отыскать твою осколок, а также выяснить, кому мы перешли дорогу и кто та звезда, что поделилась с тобой душой. Я только хочу вспомнить, почему это произошло, произнес я. Не знаю, кто я, не помню, что м н о й двигало, что заботило. Я не помню своих целей. Я же видел, как вы на меня смотрели. Что-то поменялось, я поменялся. Мне нужно вернуть часть себя, и мы вернем, п р и о б о д р и л а меня Фри. Сделаем все, что в наших силах и даже больше, Макс. Я прекрасно понимаю, что ты сейчас чувствуешь. Ничего ты не понимаешь. Снова завелся я, поворачиваясь к ней. У тебя никогда не забирали воспоминаний. Ты не была в моей шкуре. Не знаешь, каково не понимать, где ты и кто ты. Что ты вообще можешь знать об этом? Фред с т у п и л а на шаг. Она потрясенно уставилась вниз, а затем поглядела на меня с гневом. А я-то надеялась, что ты правда изменился. Только и выдавила она, после чего развернулась и быстро зашагала вглубь леса. Ну, молодец. У к о р и з н и н а вздохнул д а н Да что я такого сказал? Подобрав торчавшие из угроба лук, я растерянно посмотрел на Дана. Тот тяжело вздохнул. Mm, потом. Все потом. Пошли, вернем ее, а дальше найдем место потеплее и подумаем над следующим шагом. Надеюсь, м е м о р а скоро на нас выйдет. Пошел снег. Сначала слегка, потом повалил хлопьями. Лес все густел, а тени становились мрачнее. Фри, вылезай, не смешно уже! Дан включил фонарь, освещая пространство вокруг. Макс свинья, он извиняется. Эй, возмутился я. А ты вообще молчи, шикнул он на меня. Я понимаю, что тут легко слететь с катушек. Звезды до да работы в саларме психиатр, он был бы самым занятым человеком. Тут у каждого хотя бы раз в месяц случается нервный срыв. Но зачем же на друзей бросаться? Я не со злань, не подумал. Попытался бы для разнообразия. Мне вновь стало очень холодно. и совестно. Вот сам же виноват. Не надо было психовать, как испуганный ребенок. Сейчас требовалось оставаться в здравом уме. Фри, позвал я. Прости, я действительно не хотел. Внезапно слева полыхнула вспышка. Дан тут же устремил туда луч фонаря. Не нравится мне это. Произнёс он и побежал в сторону света. Дан, п а с т а Я споткнулся и грохнулся в снег. Дан либо не услышал меня, либо проигнорировал. Как бы там ни было, пелена снегопада быстро его скрыла. Дан! Макс! Иди сюда! крикнул он издалека. Мне удалось пройти всего пять шагов, после чего деревья осветило еще одна вспышка. Сердце бешено забилось. Я ринулся вперед, идя по следам, оставленным протектором. Кровь гулко стучала в голове. Там, где следы обрывались, нашелся фонарь. Я вытащил его из снега и тревожно огляделся. Где ты? В стороне единожды хрустнул снег. Я быстро осветил темноту и выловил из нее высокую фигуру. Она стояла неподалеку, едва различимая из-за снегопада. Дан, я прищурился. Фигура оставалась на месте. Дрожащими пальцами я потянулся к желтой сфере на поясе, не сводя с и л у э т а взгляда. Хруст повторился, но в этот раз позади меня. Я стремительно обернулся и озарил фонарем крупного мужчину. Его лицо было обтянуто темной тканью. Но ожесточенные глаза оставались открыты, свет отражался в них точно в серебре. Волосы же были белы, как окружавший нас снег. Я с потрясением осознал, что это не человек. Что-то вдруг коснулось моей шеи, пустило по мышцам страшную боль. Уже отключаясь, я успел подумать только об одном: во что же мы ввязались?